Глава 25. Революция. Возвращаясь с детективами после ночной вылазки, мы застали странную картину. На небольшой поляне у края леса тренировался, размахивая учебным посохом, кто бы вы думали? Хандер, Босиком на залитой лунным светом поляне, под умиротворяющий стрёкот цикад. Ну ты прямо самура, честное слово. Хоть бери, хайку сочиняй. Тёмной ночью никто не увидит, как я на макросе качаю скилл. Примечание. Спасибо ИИС за хайку. Примечание. Макрос программа для автоматического повторения одних и тех же действий в игре. Правда, нас он растяпа так и не заметил. А ведь у моих приятелей нет даже навыка скрытность. Если бы кто-то из нас за правду собирался его убить, в общем, и так всё понятно. Я сделал своим ребятам знак сменить курс. Свидетели нам ни к чему. Выдавать меня андер скорее всего не станет, но лишний раз подставляться не хочется, так что лучше пойти в обход. Заодно было бы неплохо выяснить, как именно местная ребятня тайком пробирается через ограду деревни. Но не успели мы дойти до стратегической бреши в обороне Тиалоса, как я услышал тревожный голос Нэма. Мастер, впереди еще люди. Вот те раз. Нас что, уже принялись искать? Не говорите мне, что мама заметила пропажу и как обычно подняла на уши половину посёлка. Это было бы эпичным финалом всех моих надежд на тайную жизнь. Но мельком глянув на изображение присланное беспилотником, я почти сразу же успокоился. На стражников не похоже, скорее всего, дети-подростки. Идут в сторону Андра. Так, а вот это не к добру. Я снова сделал детективом знак рукой, и мы спрятались в ближайших кустах. Действительно мимо нас прошмыгнула стайка ребят. На вид лет около 12. Надо бы за ними проследить. После той стычки на площади я и сам чего-то подобного ожидал. О вечных конфликтах Хандера со Свеном в школе не знали только глухие и слепые. Мне даже ничего не пришлось объяснять своим компаньонам, они сами за мной увязались, несмотря на усталость. Через 10 минут мы снова были у поляны, где тренировался Андер. Я наказал детективам сидеть тихо, а сам подошел поближе. с нынешним уровнем скрытности меня вряд ли кто-то обнаружит. Заодно прихватил с собой все наши инструменты. Если что-то пойдет не так, металл может мне сильно пригодиться. На поляну вышла шестеро парней, на вид того же возраста, что и мой приятель. Андер обернулся и обреченно вздохнул. Это что? Свен в первых рядах. Ну да, чего и следовало ожидать. Кажется, эти ребята действительно решили помочь ему с тренировками. Смотрите-ка, вот и он, наш рыцарь в сверкающих доспехах. Говорил же вам, пацаны, что мы его найдем. Он тут по ночам тренируется. Хочет стать героем. Последняя фраза прозвучала с особой издевкой. Шайка глумливо захихикала. Кажется, я их всех знаю. Это наши местные задиры. Свен тут собрал целую армию. В прошлый раз, если мне не изменяет память, их было всего трое. Мы уже сотни раз обсуждали это, Свен. И если тебе есть еще что сказать, скажи мне это в лицо, а не прячься за спинами своей маленькой банды, ответил Андер, не прекращая своего размеренного танца с оружием. Да, парень явно настраивается на драку. 6 на одного? Я бы на это посмотрел. Паршиво, конечно, даже если он с ними справится всерьёз подставит своего отца. Эти кретины наверняка нажалуются родителям, и те поднимут грандиозный скандал. Как же сынок мэра безнаказанно калечит их детей, либо покалечит здесь самого Андра. Проблема. К тому же мне нельзя показываться им на глаза, иначе плакали все мои надежды на тайные ночные вылазки. Илиана с меня глаз не спустит. Окажусь под маминым железным колпаком. Мы команда, отрезал Свен. И мы не собираемся жить под гнётом лицемеров, которые пользуются дарами системы, чтобы притеснять простых работяг вроде нас. И где только нахватался таких выражений, а ведь в жизни быдло быдлом. Если к доске вызовут и пары слов нормально не свяжет. А тут смотри-ка, великий уравнитель, борец за свободу в берете золотой звездой. Андерс снова печально вздохнул. Вы ведь и так уже всё решили. Чему эта пустая болтовня Тебе лин и ты требуешь, чтобы все были такими же слабаками, как ты? Что за бред? Если нападут гоблины, ты попросишь, чтобы они бросили оружие и разделись? О, кажется, Андер проникся моей наукой всерьез. Но у этих ребят одна извилина в голове, и та, скорее всего, до предела нагружена пубертатом. Вот только не надо нам сейчас тут втирать всякую дичь. Любишь ты языком чесать, как твой папаша? Кажется, эту часть речи Свен не репетировал дома перед зеркалом. Думаешь, покомандовал кучкой детей и всё? Ты теперь главный. Но мы-то прекрасно знаем, как всё было. Всех ваших гоблинов убили, и даже волков отгоняла та чокнутая малявка. Надо будет всё-таки выполнить свои угрозы про подожжённую задницу. И да, прости, Андер. Мне следовало отдать тебе возможность хоть немного погеройствовать в походе. Просто Я слишком хорошо понимаю, что идти на волка с крошечным кинжалом та ещё авантюра. Так что никакой ты не герой, а самый обычный выскочка и сопляжуй! А ту его братва. Стойте. Нет, это не я. Это Климп, ну или Щербатый, как я его обычно называю. Парнишка выбрался из кустов, а за ним с видимой неохотой с палками в руках вышли оба его товарища, заняв позицию возле Андэра. Вот идиоты. Эти ребята намного старше вас. Теперь Андру придётся ещё этих троих прикрывать. Сочувствую тебе, парень. Но зато, кажется, у тебя теперь есть поддержка. Правда, сугубо моральная. Вы ничего не знаете о том дне. Вас там не было, а я был и всё видел, начал свою пылкую речь Климп, бесстрашно направляя на хулиганов свой указывающий перст. И ты туда же приятель. «В Боги, как же я устал слышать все эти разборки на площади. Сколько ни закрывай окна, гвалт стоит такой, что совершенно невозможно заниматься. Теперь еще и дети на переменах начнут спорить и ругаться. Дурной, дурной пример подают вам родители. Прочитаю вам потом лекцию про три запрещенные темы. Когда взрослых не стало, Андер всех нас поддерживал, говорил, что за нами придут, что нам надо поесть и выспаться. А когда пришли волки, он выбежал вперед и и Закрыл нас всех собой, пока госпожа Киара колдовала. Госпожа Киара? <смех> Маленький подхалим. Но да, чистая правда. Андер в тот момент на полном серьёзе собирался жизнь за нас положить. А я смешно вспомнить зевала и удивлялся, почему же волков так мало. Так что не смей обзываться. Сам ты соплежуй, родители твои сопляжую! а господин Андер и его отец нас всегда защищали. Вот это он, конечно, зря. Стиль ж ты гладко, дружище Клим, но дипломат из тебя никудышный. Впрочем, тут ведь все горят желанием набить друг другу морду. Вот, вот что дело с детьми дурной пример родителей. Я, пожалуй, даже готов оставить все как есть. Пускай мама с папами завтра полюбуется на последствия своего воспитания. И сказал я: "Да будет махач". И стало так. Результат свалки был немного предсказуем. Мои детективы заведомо слабее старшеклассников, да и черенки топоров, которые я им оставил в качестве оружия, не слишком-то годились для драки. В итоге, получив по увесистому удару в живот или челюсть, они перешли в горизонталь уже спустя несколько секунд боя. У Аннера было сразу трое врагов, и он даже исхитрился отправить одного из них в нокаут, но затем ситуация резко ухудшилась. 5 на одного — не самый приятный расклад, даже если ты намного сильнее каждого из них. Но и тут мой приятель проявил чудеса эквилибристики. Он метался между противниками как ловкий мангуст, угодивший змеиное кубло. Этот парень легко уклонялся и блокировал все выпады наших малолетних бандитов, включая и те, которые никак не мог видеть. С каких пор он стал так силён? Точный выпад учебным посохом И ещё один парень упал на траву, свернувшись калачиком. Правда, другой хулиган, лежавший на земле, уже успел прийти в себя, поднялся на ноги и чуть прихрамывая снова вернулся в общую свалку. Мои детективы тоже слегка оклемались и благоразумно подползли к ближайшему дереву. Оставьте его, робко подал голос климп. Это он зря Свенни недобро улыбнулся и вышел из круга, направляясь к моим бедолагам-детективам, явно с недобрыми намерениями. "Не смей!" выкрикнул Андер. Кажется, из-за этого он потерял свою концентрацию и тут же получил тяжелый удар в лопатку, а уже через несколько секунд лежал на траве, избитый и обезоруженный. Обидчики окружили его плотным кольцом и принялись отвешивать ему пинки, злорадно скались. Свен перехватил дубину покрепче, и направился к своей жертве. «Хочу, чтобы ты хорошенько это запомнил? Процедил он сквозь зубы напоследок. Честное слово, я не хотел вмешиваться, но эти идиоты меня совсем выбесили. Придется устроить им сбучку. Но не могу я спокойно на это смотреть. Эй, вы придурки!» Банда Свена развернулась в мою сторону. Не стоит добить лежачего. Может, вы еще и девочек бьёте? Кьяра? Удивленно выдохнул Андер. Что ты здесь? Скорее беги в поселок, позови стражу. А кто сказал, что мы дадим ей убежать? Хулиганы стали медленно рассредотачиваться, явно готовясь меня загонять и ловить. Я хихикнул. Во-первых, поймать меня сейчас действительно сложно, а во-вторых, кто сказал, что я собираюсь бежать? Может, это вам пора драпать. Я уже успел повысить свою силу и ловкость магии. А теперь по моей одежде начал растекаться металл, образуя тонкие чешуйки. Железная кожа весьма полезное заклинание. В этом я успел убедиться еще во время боя с гоблином-магом. С такой броней и ещё от отколов лунного света до меня вообще ни один удар не дойдет. Нечестно? Я знаю. Остатки металла собрались в моей правой руке тяжелым кастетом. Молодец, Немо, прямо мысли мои читаешь. Левая ладонь заискрилась коронами разрядами. Металла на ней не было, иначе заклинание электрошока ударило бы меня самого. И имба. <с> Правда, пока что только по меркам нашего маленького курятника. Вам лучше её послушать. Эта девочка настоящее чудовище, подал голос один из детективов и тут же прикрыл рот ладошкой. Кажется, до него дошло, что он сболтнул лишнего. Даже не думай, если мы придём домой с ожогами, Тебе точно влетит, пригрозил мне Свен. И тогда ни тот старик, ни даже Аргус тебя не спасут. А кто сказал про ожоги? Я же говорю, одна извилина, огонь от электричества отличить он явно не способен. Впрочем, не могу его винить. Молния он видел разве что в грозу, а то, что я могу пользоваться такой же силой, в его картину мира попросту не укладывается. Вместо этого я радостно оскалился. Бегите, бегите, бегите! В панике запричитали детективы, прижимая спинами к дереву. Кажется, у них началось дежавю. Рывок, Головарь отлетел на несколько шагов назад и упал, оглушенный и парализованный. Больше твоего мнение мы не услышим. Парни испуганно попятились. «То вы чего? Это же просто девчонка, недоумевающе воскликнул один из них. Кажется, его не было на первой презентации. Но он силой замахнулся и Греск с удивлением уставился на обломок палки в своих руках. Отдохни и ты немного, парень. Я легким касанием парализовал его с помощью электрошока. На этот раз остатки банды бросились в рассыпную. Но вы избежать от меня все так же трудно. Несколько подсечек и еще двое благополучно корчились на земле в судорогах. Последний просто получил по затылку моим кастетом. Не очень сильно, правда. Даже сознание не потерял. Ну вот, так-то лучше. Горе-революционеры. Я подошёл к Андеру, протянул ему руку. Идти можешь. Сейчас я тебя подлатаю. И Использовал магию исцеления. Это же правда ты, Киара? Мне не мерещится, с каких это пор ты стала такой сильной? Будешь смеяться? Хотела спросить тебя о том же. Неплохо дерёшься. И я только научился так уходить от ударов. Андер смущенно засмеялся и почесал затылок. Кажется, он не первый раз тут тайком тренируется, жертвуя сном. Настолько сильно хочет стать авантюристом? Я отправился к детективам. Живые? Спокойно, спокойно, я же и не кусаюсь. Это просто магия металла. Вот, глядите. Я с её помощью и куклами управляю. Давайте я вас тоже подлечу. Залечив все синяки и ушибы, мы направились в сторону посёлка. Брошенные нами хулиганы тоже постепенно начали приходить в себя. Правда, и медицинская помощь не полагалась. Мы всё расскажем взрослым, пригрозил кто-то из них. И маме твоей всё расскажем. Ну да, конечно, раструбите по всей деревне, как вас шестерых болванов избила девчонка. да ещё и первоклашка. А маме жаловаться это вообще отличная идея. Вы ну что, совсем не в курсе того, что случилось прошлой ночью? После моей версии этой истории Илиана шкуру раздерёт и заставит сожрать без перца и соли. Карго с повинной идти и то безопаснее. Так что держите языки за зубами, или я превращу вашу жизнь в кромешный ад. Я развернулся и направился в сторону деревни. Но немного подумав, обернулся и прибавил: "И вообще, может, перестанете уже повторять нытьё своих стариков и начнёте тренироваться?" Серьёзно? Вас шестеро, а я даже не вспотела. Кажется, способность Лианы оказывать подавляющее влияние на окружающих каким-то образом досталась мне по наследству. Даже мои ни в чём не повинные спутники на некоторое время испуганно притихли. Первым пришёл в себя Андер. Лих ты их уделала. Я уже думал, что всё закончится грандиозным скандалом. Но что вы здесь вообще забыли? И почему с тобой эти трое? Но ты не единственный, кто тренируется сверхурочно. Вот только мне для тренировок нужно топливо, то есть дрова, много, очень много дров. А эти ребята любезно согласились мне помочь. Не за даром, конечно. Опустим тот момент, что за ними должок и платой за труд будет всего лишь моё молчание. Хотя сегодня они в моих глазах реабилитировались. Может даже дам им несколько медяков, когда всё закончится. Ну а ты что в лесу потерял? Неужели дома негде тренироваться? Да знаешь, Из-за всех этих разборок захотелось найти себе какое-нибудь тихое, спокойное место. Да я не в восторге, когда я слишком изнуряю себя тренировками. Первую часть я еще могу понять. Андер искал тайное место, где бы его не смогли подловить приятели Свена. Я и сам ожидал продолжения той невинной беседы, но ну и на какое-то время их это задержало, понятное дело. А вот остальное, по словам того же Свена, Андер тут не в первый раз ошивается. Да и Аргус не похож на того, кто не даёт сыну развиваться. Скорее уж наоборот. Что-то ты брат темнишь. Ну да ладно, дело хозяйское. Я бы тоже не хотел, чтобы кто-то в мои секреты лез. Я ничего не видела, ты ничего не видел. Ребята мои тоже считай слепые и глухие. Так ведь? Детективы послушно закивали головами. Один прикрыл руками рот, другой глаза, третий уши. Какие же вы сообразительные, обезьянки. Теперь главное, чтобы этим твоим революционерам мозгов хватило не проболтаться. Бараба добрадой, но получить взбучку от Илианы? Да что тут говорить? Вы и сами прекрасно знаете, как это бывает. Только для меня она еще и мама. Извини, и из за меня эти придурки окончательно станут твоими врагами. Я хохотнул. Да моих врагов им еще качаться и качаться. Мне кажется, ты и сам имел все шансы с ними справиться, если бы мы не вмешались. Вот только это дорого обошлось бы моему отцу. Думаю, мне всё же пришлось бы позволить себя избить. А теперь даже Свенни настолько туп, чтобы кому-то говорить о случившемся. Так что ты меня и правда очень выручила. Да чего там, сочтёмся. Остаток дороги мы провели в молчании. Вскоре детективы отправились по домам. А вот Андер явно не находил себе места, будто хотел что-то узнать. Я вопросительно глянул на него. Ну что ты мнёшься, говори уже. Я понимаю, почему ты решила это скрыть, задумчиво произнёс он. И пойму, если ты не захочешь отвечать, но там в лагере гоблинов это ведь на самом деле была ты? Вот блин. Кажется, от этого парня мне действительно сложно будет скрыть правду. Похоже, что после такой явной демонстрации силы его подозрения вышли на новый уровень. Впрочем, он действительно из тех людей, которым можно доверять секреты. Во всяком случае, некоторые я нехотя кивнул. Андер помрачнел, задумался. Я скажу это от лица всех нас. Он сделал паузу. Спасибо. И слегка наклонил голову, а потом, опомнившись, поспешно добавил: "Я сохраню это в тайне, конечно же". Еще один кивок. Ну а что тут говорить? Кто-нибудь об этом знает? Только Бранд. Мы еще немного помолчали. Сложно было? Ну, убивать. Неловко поинтересовался Андер. Я задумался, пытаясь подобрать подходящие слова, поморщился от воспоминаний. Отвратительно. Такое тяжёлое чувство в животе, как во сне, когда падаешь в бездну, будто ты сам тоже вот-вот умрёшь. Попытался более-менее сносно описать пережитое. Если когда-нибудь понадобится моя помощь в бою или в жизни, знай, что мой клинок на твоей стороне. Искренне пообещал он мне и помахав рукой ушел в темноту. Да такого я не ожидал. Никогда не знаешь, каким последствиям могут привести твои случайные поступки и слова.